Глава 9. Он выглядел как человек и был одет как человек, но все же им не являлся. Даже не будь специфического запаха нави, с одного взгляда на скособоченную фигуру было понятно, что существо не принадлежит миру живых. В подрагивающем отблеске свечей его угловатый силуэт казался тенью причудливого насекомого, но неподвижность была обманчива. Игнат слишком хорошо знал, как быстро Навь могла выпустить когти и распороть брюхо ничего не подозревающей жертве. — Пахнет чужой кровью, — утробно произнес черт. Он наклонил голову, отчего вся левая сторона головы погрузилась в густую тень. Игнату показалось, видит он перед собой нечеловеческое лицо, а одну из тех безглазых волчьих морд, что венчали чистокол снаружи. И вздрогнул, когда в его плечо с коротким схрипом уткнулась Марьяна. Игнат тихонько сжал ее руку, но не проронил ни слова. «Разные ко мне люди захаживают, будто сам не знаешь», тем временем ответила ведьма. «Как еще прожить одинокой слепой женщине?» пока ты по лесам да селам счастье ищешь. Она усмехнулась нервно и, не получив ответа, сукоризной добавила. — Сам-то поди. К очередной смазливой селянке заглянул. А на меня пеняешь. Иди лучше в баньке попасться. Чужой дух с себя смой, а после поговорим. — Не, теперь. Темный силуэт качнулся в сторону, и Игнат вздрогнул. Заметил, но чёрт тяжело опустился на деревянный стул, отчего тот отозвался протяжным скрипом и сказал «Я голоден». В молчании ведьма накрыла на стол и, пока чёрт ел, присела на лавку рядышком, подперла ладонью щёку. «Где ж носила тебя?» — спросила она своим хрустальным певучим голосом. «В каких землях скитался?» Черт допил топленое молоко, утерся рушником и только после этого ответил. «Будто не знаешь. Дальше о польского уезда мне ход заказан». Ведьма вздохнула. «Знаю. Надолго ли вернулся?» «До да новолуния!» Марьяна еще сильнее вцепилась в Игнатову руку. «Мало кто после встречи с ним в живых остается», вспомнились слова ведьмы. «А все же...» — снова подал голос черт. «Болезнью у тебя пахнет. И страхом». Он медленно повернул голову, будто закостеневшие мышцы повиновались ему с трудом. В темном провале глазницы сверкнул одинокий болотный огонек. «Он видит меня!» — пронеслась в голове Игната пугающая мысль. «Вот теперь он действительно увидел...» Игнат отвел взгляд, хотел перекреститься, но руки почему-то одеревенели и не двигались. Марьяна ядом дышала прерывисто, хрипло. Не будь таким мнительным, спокойно сказала ведьма. Каждый раз одно и то же. Расскажи лучше, что видел, скучал ли по мне. С колотящимся сердцем Игнат глянул в прореху. Черт сидел на месте, сгорбившись и низко опустив голову. За его спиной тени продолжали беспокойный танец, и в отблесках свечи лицо казалось искусственным, будто маска. «Молчишь?» — произнесла ведьма, и горько усмехнулась. «Да я и сама знаю, что не скучал. Нет у черта души, потому и человеческих чувств нет». Она поднялась из-за стола. И тогда Навий протянул длинные восковые пальцы, схватил ее за руку. — Погоди. Он тоже поднялся. Стул с грохотом откатился в сторону. Доски прогнулись, заходили ходуном. — Подарок тебе. На какой-то миг тень закрыла подрагивающий огонек свечи, и Игнат не мог различить ничего, кроме клубящегося мрака но тьма быстро отступила. Мерцающий свет наполнил избушку, и сотни сияющих искр рассыпались по стенам и полу, расходясь от драгоценного ожерелья, которое огненным веером вспыхнуло на шее ведьмы. Она ощупала камни дрожащими пальцами, осведомилась строго, откуда взял, никак важную особу души лишил, нет. Черт качнул головой. Грабитель мне встретился с добычей. В глухом селе хотел спастись. Не спасся. Он засмеялся низким шелестящим смехом, похожим на ливень в осеннем лесу. Ведьма тоже усмехнулась и произнесла. Только мне эта красота без надобности не людям показать, не самой полюбоваться, но за заботу «Спасибо!» — она протянула руку и погладила его по груди. Потом спросила встревоженно, «Да что тут у тебя? Не как рана?» «А разве можно ранить того, кто уже мертв?» — подумал Игнат. «Вот от того ты кровь и чуешь!» — продолжила ведьма. «Что же сразу не сказал?» «Пустяки!» «Какие там пустяки!» — рассерженно прикрикнула ведьма. «Молодишься, да хорохоришься! Так ведь силы у тебя не те! Нет в услужении армии чудищ! Зачем на рожон лезешь?» Игнат опешил, подобрался, ожидая ответа, и, вспомнив, как Навь стальными когтями распорола щеку дяди Егора, едва тот начал говорить наперекор. Но черт не сделал ничего, только процедил сквозь зубы придет время. Верну и силу, и власть. Вернешь, с этим не спорю, — согласилась ведьма. Нашарила пальцами брошенный рушник, подала его черту. «На вот, приложи к ране, пока зелье целебное сварю», вздохнула и добавила. «Да только один не справишься. Человека в помощь найти надо». Игнат напрягся и даже дышать перестал, ожидая ответа. Навий не спешил. Прижал к ране скомканный рушник, с явным неудовольствием проследил, как белизна материи наливается липкой пунцовой влагой. «Хватит с меня человеческой помощи!» — наконец сказал он. Игнат хрипло выдохнул и тут же зажал рот ладонью. «А все же!» Не сдавалась ведьма. Если скажу, что есть человек, который ищет такое средство, которое рано заживляет и мертвых с того света возвращает, душа светлая и чистая, которая через запретные земли пройдет и с мертвой водой вернется, нечто такого полезного помощника убьешь. «Это она обо мне», — подумал Игнат, и приник прорехи ловя каждое слово. Чёрт молчал, продолжая механически промокать рану. Живые тени сновали по стенам, дрожали и переливались блики от драгоценного ожерелья. «Не убью!» — медленно подбирая слова, произнёс чёрт. «Разговор будет!» С Игната словно упала многопудовая ноша. Он вздохнул от облегчения. И тут в самое ухо зашептала Марьяна. «Игнаш, это ты меня сейчас за ногу трогал и запах щекотал?» Он удивленно мотнул головой. «А кто тогда?» Марьяна осторожно повернула голову, напряженно всматриваясь во тьму своего укрытия. Проследил за ее взглядом и Игнат. Где-то совсем рядом мелькнуло маленькая сероватое тельце, Блеснули темные бусины глаз. «Мышь!» Марьяна подскочила, хлопнула ладонью там, где сидел грызун. «Тише!» Игнат зашипел на нее сквозь зубы, потащил назад. Но было поздно. Одним рывком сдернули с них одеяло. Еще громче и пронзительнее вскрикнула Марьяна, когда ее грубо схватили за косу и потянули вниз. Игнат кинулся следом, замахнулся, но его кулак быстро перехватила жесткая рука. В лицо пахнуло тошнотворной сладостью и гарью. Славно! Прошелестел хрипловатый, насмешливый голос: Две птички в одном гнездышке. Пальцы черта сжались на Игнатовом горле, так что сквозь разбежавшиеся перед глазами радужные пятна. Парень различил тонкие шрамы и повязку на косом ремне, справа налево пересекающую мертвенно-бледное лицо. Единственный уцелевший глаз поблескивал, как бутылочное стекло. — Пусти! Пусти! — визжала обезумевшая Марьяна, и словно кошка молотила воздух скрюченными пальцами. Навий отбросил ее. Марьяна упала, ударившись плечом о печку. Зашипела, подобралась для нового прыжка, но следом налетела слепая ведьма. Она повисла на руках своего гостя, заговорила сбивчиво. «Будет тебе, будет, не горячись. Помнишь ли, как обещал не убивать того, кто тебе полезен окажется? Так вот он здесь, чистая душа да светлая. Сам в твои руки пришел, так случаем пользуйся». «Почему?» — не сказала. Через силу выдавил Навий. Его жесткие пальцы все еще давили на горло, но хватка немного ослабла. Как я могла сказать? Коль ты горячий такой. Да кого ты казнить-то собрался? Парня деревенского да девчонку? Не враги они нам. Нечто не видишь? В это самое время Марьяна бросилась на мучителя. Но Навий ударил наотмашь, и она охнула. Схватилась за лицо ладонью. Черт не повел и бровью, будто девушка меньше всего занимала его. «Ты мертвую воду ищешь?» Словно ничего не случилось, спросил он у Игната. Тот мог лишь согласно моргнуть. Тогда давление на горло ослабло, и парень повалился на пол, глотая воздух и откашливаясь. «Откуда?» «Про нее знаешь?» Игнат поднял слезящиеся глаза — Навий стоял неподвижно, ссутулившись, и не казался таким опасным. Ростом он был ниже Игната, щеки покрывала белесая щетина. Может, он так долго прожил среди людей, что сам стал похож на человека? «Земля слухами полнится», — сказал Игнат. «Да только не знаю, правда это или миф. Может, ты мне об этом скажешь?» Лицо черта расколола хищная ухмылка. В трещине рта блеснули белые, но не акульи, а вполне человеческие зубы. «У кого?» — спрашивать взялся, если я сам. «Миф!» И засмеялся, будто с высохших елей посыпались шишки в опавшую хвою и пожухлую траву. А отсмеявшись, сказал, «Оставьте» меня с ним. Краем глаза Игнат видел, как ведьма потянула за собой слабо упирающуюся Марьяну. Сам он тем временем поднялся на ноги, отряхнул колени от печной побелки. Сердце продолжало выстукивать гулкие ритмы. Но теперь вместе с волнением пришла и надежда. «Так ты за этим явился?» — спросил Навий. Едва за женщинами закрылась дверь. Он тяжело опустился на скамью, подобрав упавшее полотенце. Снова прижал его к ране. «За исцелением я пришел», — ответил Игнат. «А уж дальше судьба распорядилась». «Получил исцеление». «Тело-то подлатать не проблема. А вот душе покой вернуть — вот это тяжело». «Кто же твой покой взял?» Нави качнул головой в сторону двери. «Женщина!» «Может, и женщина», — не стал перечить Игнат. «Да больше сородичи твои! Дважды был я Навью отравлен. Теперь пришел новый черед!» Он смело поглядел прямо в единственный сверкающий глаз черта. Тот сидел неподвижно, растянув бледные губы в усмешке. — Значит, сородичи, — повторил Навий. — И живым от них ушел. — Живым ушел, а ремень со спины на память оставил. Игнат сдвинул брови, пальцы сами собой сжались в кулаки, спину будто снова обожгло холодным укусом железа. — Знаю, кто из наших любитель таких трофеев, — медленно протянул Навий. — Только... Если бы он сам за тебя взялся, то живого места не оставил. Это ты верно говоришь. Земляки мои постарались по Навьему наущению. Нечистая сила всегда зло чужими руками творит. Скажешь, не так? Так. Слово камнем упало с неживых губ. Только любите вы, люди, во всем черта винить. Ограбил казну — чёрт попутал. Убил человека — снова чёрт. Предал — и опять чёрт виноват. «Люди слабые!» — возразил Игнат. «Их легко с пути сбить да обмануть. Только они вправду зачастую добрые намерения имеют». Он запнулся и вспомнился доверительный шёпот Касьяна. «Все мы грешные!» Да ведь и грешные жить хотят. Игнат стиснул зубы, отмахнулся от воспоминаний, продолжил, повысив голос. «Навь! Солонские земли отравила! Что же людям делать, кроме как подчиниться?» «Это они любят подчиняться!» — ухмыльнулся черт. «Перед авторитетом, да силой, люди с радостью на колени падают, а ты их...» «Оправдать хочешь?» Игнат угрюмо отвернулся, буркнул. «Нет, какое тут оправдание? Ведь не Марьяна, так Ульяна, не в Солоне, так где-нибудь еще». «Мстить задумал». «Не знаю». Игнат еще ниже опустил голову, облизал пересохшие губы. Близость Нави словно вытягивала жизненные силы. «Исправить бы хотел». Щеку обожгло горячей каплей, и Игнат, не стесняясь черта, отер ее рукавом. «Нафи обещала вернуть мою званку, хрипло произнес он. «Видел я в сарайчике гроб хрустальный. Хозяйка сказала, что не ее это тайна. Стало быть, твоя?» «Моя. Только не для людских глаз она» спрашивать не стану, только видел я на том гробе рисунок птицы с человечьей головой. И где она махнет левым крылом, там потечет вода мертвая, а где взмахнет правым — живая. Так кому, как не тебе, научить меня, где ее найти? Когда ни надежды, ни помощи нет, одна дорога остается — идти к черту. Нави молчал думал. Свечи плакали восковыми слезами, оплывали в подставленных блюдцах, и тени стали гуще, контрастнее. — А знаешь ты, что я раньше человеком был? — вдруг спросил черт. Игнат удивленно вскинул голову, всмотрелся в неживое лицо, исчерченное шрамами, не шутит ли. — Был, — повторил черт, — были мечты и надежды, только перечеркнуло все нафь. — Нафь? — эхом повторил Игнат. — Чертом стать легко, — продолжил Одноглазый, а лицо исказилось, словно в кривом зеркале. — Достаточно переступить через свои идеалы, найти оправдание поступкам, Любым, даже самым страшным, добрыми намерениями дорога в пекло вымощена. «Вот и думай, не в пекло ли тебя твоя дорога заводит!» Они снова замолчали. К запаху приторной сладости примешивался тяжелый запах крови, которая продолжала впитываться в прижатый к раненому боку рушник. Этот запах напомнил Игнату страшный вечер в тайге и алую строчку следов на снегу. Да ведь разве не решил он забыть все, как тяжелый сон? Разве не звала его Марьяна в жизнь новую и светлую? Игнат обернулся, словно ожидал, что в дверь сейчас войдет Марьяна, возьмет его за руку и скажет «Довольно! Едем!» Но никто не вошел. Извилистые языки теней припадали к ногам, лизали Игнатовы пимы, и что-то темное, зарождающееся под сердцем, толкнуло его в грудь, и он сказал совсем не то, что хотел изначально, а, может, кто-то произнес это за него. «Все же не будет мне покоя, коли дело не завершу. Виноват я перед ней, что не смог спасти» а потому хоть после смерти попробовать должен. — Что ж, — ответил чёрт, — словно только того и ждал. — Пусть будет, по-твоему, только и ты мне службу сослужи. Игнат поёжился. — Что же ты от меня взамен захочешь? Чёрт рассмеялся, словно опасения Игната были ему приятны. — Не бойся, кожаного ремня у тебя не попрошу. — сказал он. — А обещай мне, если найдешь мертвую воду, принесешь мне от нее семь капель. С Навью у меня свой разговор есть. Только слаб я, не справлюсь. Принесешь до Нави ей седмицы, я тебе пригожусь. Силу Навью получишь. Принесу — Принесу, — пообещал Игнат. «Только расскажи, как мне ее найти?» Черт довольно улыбнулся, Поманил Игната ближе И, понизив голос, проговорил «Слушай».